Глава 23. Прежде чем окунуться с головой в жаркую битву, нам с Арвином требовалось раздать приказы бойцам. На это у меня ушло 67 секунд. Бои почти одновременно начались на трех направлениях, и зависнув в воздухе, мы решали, на каком из направлений наше присутствие окажется наиболее полезным. Мой принц. В динамике рации раздался голос Андрея Боленского. Вы ведь в полной боевой готовности? Разумеется. Как я и ожидал. Проговорил он, замолчал на секунду, а потом твердо произнес. «За Волынского не беспокойтесь, я займусь им». Я недовольно поморщился. На самом деле я бы сам с радостью сразился с этим гадом. Довел он меня почти до бешенства. Но я все-таки умею управлять своими чувствами и не даю им помешать мне распределять работу наиболее эффективно. Гостей на ночь осталось неожиданно много. А все ведь высокородные, и каждого нужно было окружить соответствующим вниманием и комфортом. Иными словами, всех в одном доме не поселишь. Пришлось экстренно искать подходящие дома по всему княжеству, а затем с умом расквартировать аристократических гостей, чтобы не концентрировать ни наших в одном месте без присмотра. Вот и получилось, что по соседству с единственным маршалом Российской империи, сильным гуру Михаилом Артемовичем Волынским, поселился сильнейший, на мой взгляд, из-за использования еще альтеры, гуру Российской империи Великий князь Тверской Андрей Михайлович Аболенский, у которого, кстати, к Волынскому тоже огромный счет, четырехкратный. Ведь когда маршал атаковал моих друзей, под ударом оказались четыре дочери моего бывшего слуги. Пересилив собственные желания, я ответил. «Понял тебя. Накажи его так, чтобы быть уверенным на сто процентов, что эта тварь больше никогда не посмеет поднимать руку на наших девочек». «Да, я говорил буквально несколько часов назад союзникам, что мы сражаемся со своими соотечественниками, и нужно избегать лишних смертей. Большинство аристократов, которые сегодня еще выступают против нас, можно будет переубедить. Но не всех. Кое от кого. Благоразумнее избавиться сразу». «Сто процентов», — хмыкнул великий князь Тверской. «Будет сделано, мой принц». Закончив разговор, я повернул голову Карвину. Но, ну, куда мне?» Нетерпеливо спросил он, поняв, что я готов его выслушать. «Ты же будешь поглядывать за усадьбой?» Он кивнул вниз. «А я хочу помочь своим ребятам. Гости пришли с дона». «Давай». «Спасибо, Аск!» — крикнул он и стрелой рванул на юг. «Ты главное за домом присмотри. У тебя это всяко лучше получится!» Не оборачиваясь, добавил он в полете. «Да-да, понял уже», — отозвался я. «Я, в общем-то, люблю добрую драку. Но не до такой степени, как Арвин». Он хорош как в наступлении, так и в обороне. Но не любит ждать засаде или неизвестности, случится нападение или нет. А как раз с усадьбы сейчас не все ясно. Припасен ли у канцлера диверсионный отряд для нашей усадьбы или нет? Там остались две княгини из родов, заклемленных канцлером-предателями. И одна из этих княгинь — наследница Рюриковичей. Александр Борисович Годунов может попытаться закончить то, с чем не справились французы. Судя по тому, как быстро среагировал Годунов, пригнав сюда бойцов, наш бравый канцлер предполагал возможность, что во время гняжеской свадьбы иностранные враги сделают свой ход и, соответственно, подстраховался. Все-таки русских воинов по русским землям гораздо проще провести, нежели залетных. Не сомневаюсь, что кроме имперской армии у Годунова есть и лично преданные бойцы. Те же ратники рода и вассальных родов, отчасти дружинники-хранители, может еще кто. Да и в армии, уверен, найдутся те, кто в первую очередь предан канцлеру, а не империи. С этой мыслью я изменил высоту, поднявшись выше, и начал кружить над усадьбой, постепенно увеличивая радиус облета. Из бойцов моего княжества со мной только отделение Вадима. И Соня, на крайний случай. Плюс два техника по космодоспехам. Так что приказывать в полной мере я могу лишь этим людям. А союзникам могу просто советовать. Я сделал очередной круг, во все глаза всматриваясь в темноту подо мной. Визоры шлема прямо не хотели никого обнаруживать. Пока я кружил, со мной успели связаться Соня, князь Выборгский, и даже Юру Русов. Бои уже шли не в трех точках, а в шести. Форк меня дири. Ратники союзников, в особенности княжества Новочеркасского, сражаются изо всех сил, а я лишь пятерых отправил в подмогу, а остальную пятерку из Вадимовцев оставил при себе. Двое из них, так же, как и я, облетают округу. Еще трое охраняют Соню. Еще здесь, на нашей базе, находится единственный гуру Новочеркасска, а также рамадановские мастера-живы со своей охраной. По количеству нас всех вместе взятых немного, а вот по боевому потенциалу в усадьбе собрался могучий отряд. Может, канцлер видит меня насквозь? Переиграл мое переигрывание? Догадался, что я догадался, что он отправит в усадьбу бойцов? А значит, я соберу много наших сильных бойцов, и поэтому канцлер решил свою ударную группу отправить на другое направление. Тогда мне и бойцам в усадьбе остается лишь напряженно ждать атаки, но не сражаться. Таким образом, если я и сидящий в усадьбе гуру не участвуют в битве, то общая боевая союзная мощь урезана. Ваше свидетельство, в двух километрах к северу от усадьбы замечено движение. Неизвестные быстро приближаются. Напряженно проговорили динамики шлемофона голосом Толи, одного из бойцов отделения Вадима. Есть. Все-таки предчувствие меня не обмануло. Сколько? Коротко спросил я. Один момент, ваше сетельство. Их 36. Передвигаются бегом, явно с покровом. Судя по скорости, отряд высоких рангов. Иных бы сюда не кинули, отозвался я. Спасибо за доклад, следи за ними. Мне потребовалось три минуты, чтобы связаться с Алексеем Махмудовым гуру княжества Новочеркасского и великим князем Казанским, чтобы организовать оборону. Итак, на нашей стороне два гуру, Махмудов и Тимур Кириллович Рамадановский, младший брат великого князя, обскакавший его на поприще личной силы. Что же сможет противопоставить этому Годунов? «Господа, приготовьтесь, они уже близко», — обратился я к воинам из трех княжеств через внешние динамики, когда мы заняли позицию на северной окраине территории усадьбы. Встретим их здесь. Не дадим ступить и шагу дальше». «Да!» – прорчали войны вдохновленные моей речью и аурой. «Хорошо, что не только мои бойцы, но и ратники союзников верят мне. Ауру не обманешь». Я начал медленно подниматься в воздух. Оказавшись над верхушками деревьев, я отчетливо увидел людей, бегущих прямо на нас. Они рассредоточились, – сообщил я. «Готовят техники, поднять щиты». Началось веселье. Как сказал бы Ярый, пошла жара. Окружающее пространство заполнило глушительный грохот, засверкали белоснежные молнии, языки пламени озаряли деревья. Сколько я уже видел битв одаренных? Немало, но до сих пор в восторге от ярких разноцветных спецэффектов, порожденных столкновением техник высокоранговых бойцов. «Тимур Кириллович, налево, там гуру!» скомандовал я по рации. После того, как враги были обнаружены, с согласия трех сторон я был назначен командующим. «Принято!» «Алексей Константинович, вам правый фланг!» «Они решили растянуть нашу оборону!» «Почти сразу мне пришлось отдавать команду и другому гуру!» «Ага, нормально. Вроде держим оборону!» «Ваше сиятельство! Отделилась небольшая группа!» «Пятеро бойцов пытаются обойти сражающихся гуру на левом фланге!» Тут же доложил мне космодесантник Толя. «Принято. Встречу». Я поднялся выше, параллельно отдав еще несколько приказов. Вновь бросил взгляд на поле боя. «Кажется, у нас паритет сил. Как-то это странно. Канцлер ведь пришел нас убивать, а не пугать. Ну или в лучшем случае брать в плен. Тогда почему отряд такой слабый? Хотя, возможно, по местным меркам ударный отряд получился. Наоборот, чересчур мощным. Так значит, канцлер прочитался? Однако долго размышлять об этом у меня не было возможности. Я уже несся навстречу четырем диверсантам, пытающимся по дуге обойти поле боя. Заметили они меня лишь тот момент, когда я, спикировав, занес над головой одного из противников зубчатое лезвие своего вибратисака. Извернувшись, крупный мужик в черной лыжной маске, все нападавшие скрывали свои лица, смог поставить блок. На его правом предплечье мгновенно выросла толстая каменная перчатка. Через секунду он упер левое предплечье вправо, превратив свой блок в подобие буквы «Х». Но «Х» не всегда значит хорошо. Пусть враг силен, явно мастер, но его запоздалая реакция и мощь моего космодоспеха, усиленного живой и альтерой, оказалась сильнее. На зеленую траву усадебного парка рухнула отрубленная кисть, забрызгав все вокруг кровью. Враг зарычал, отпрянул и... Зубцы вибротесака уперлись ему в шею. «Сдавайтесь!» Прогремел я через внешние динамики космодоспеха, выпуская молнии ауры. Руку вернуть можно, а жизни нет. Незачем нам, жителям одной империи, убивать друг друга? Раненый мужик вскрикнул и дернулся вперед, пытаясь облачиться в полный стихийный доспех из камня. Но не успел. Тисак снес ему голову. «Одумайтесь», — рявкнул я. Но в меня тут же полетели огненный шар и ветровой серп. Я взмыл в воздух и спикировал на огненного бойца. Разделаться с двумя деморализованными средненькими мастерами, когда я в космодоспехе, и уже ввязался с ними в ближний бой, труда не составило. Труднее было перебороть грусть, поселившуюся в моем сердце. Мне не хотелось сражаться против жителей Российской империи, и уж тем более их убивать. Но ради безопасности своей семьи я готов пойти на это. К тому же сейчас против нас выступают самые доверенные бойцы канцлера. «Вероятность того, что они всем отрядом перейдут на нашу сторону, крайне мала». «Сдаюсь!» — выкрикнул последний из группы нападавших. Он поднял руки, но не убрал стихийный доспех воды. «Вы в самом деле не станете убивать меня?» «Нет, конечно», — отозвался я. «Как и пытать. Но наручники, блокирующие живу, надеть придется». «Надену», — проговорил он, убирая стихийный доспех. «Если вы пообещаете, что в случае своей победы не станете наказывать семьи тех, с кем сражались?» «Конечно, не стану». Мужчина еще раз кивнул и протянул вперед обе руки, мол, заковывая меня в кандалы. Не снимая перчатки космодоспеха, я пожал ему руку. Эдакий жест почти доброй воли, а заодно убедился, что пленник и живо отключил. Я связался с импровизированным штабом нашего направления, то есть с главным особняком усадьбы, Люди Арвина получили приказ выдвигаться за пленным. Я поднялся в воздух. Беглый осмотр поля боя показал, что паритет сил сохраняется. Причем общее сражение идет не так резво и кроваво, как моя недавняя битва. Можно предположить, что это из-за того, что местные не владеют альтерой. И все же даже без альтеры бой мог бы складываться иначе. Враги не пытаются прорваться сквозь наших бойцов любой ценой. Союзники не пытаются уничтожить их во что бы то ни стало. Канцлер, как и я, пытается сохранить как можно больше русских воинов. Форк меня дерим мы и мыслим с ним очень похоже. А это значит, должен быть как минимум еще один отряд. Те четверо, с которыми сражался лично я, были лишь мелкой сошкой для отвлечения внимания. Хотя гуру сейчас в особняке не осталось, и даже эти четверо могли бы доставить хлопот, «Ваше съятельство! Замечено десять человек приближаются к усадьбе запада!» Затараторили динамики шлемофона голосом космодесантника Толи. «Они уже близко! Скорость впечатляющая!» «Они на мотоциклах! А вот и главное блюдо!» — фыркнул я. илларион Маркович Волков, отец одного из друзей Скольда Александрита, Филиппа Волкова, мчался на кроссовом мотоцикле, ловко обруливая деревья. В западной части лес был реже, так что можно было развить привычную скорость. Еще и тропинка имелась для конных прогулок. Илларион Маркович испытывал смешанные чувства. Он почти никогда не сожалел о том, что его предки из веков были рыкарями Рюрика, и что ему по этой причине приходится служить обладателю древнего артефактного персни, символом Бога рода, четырехлучевой звездой с загнутыми округлыми концами лучей. Рыкари Рюрика горды своим призванием, и все же порой образ жизни рыкаря доставляет неудобства. Иллариону Маркочу приходится скрывать свою истинную силу, не говоря уже о том, что практически все в первой дружине служат под поддельными именами. Однажды Гуру чуть не лишился любимого сына, когда его настоящий род Волковы оказался втянут в войну с родом Анториных. Да, один только Илларион Волков мог бы положить конец этой войне, не напрягаясь. Но делать этого было нельзя, ведь все знают, что Илларион Волков наставник. А наставнику... Это не по силам. Вот и приходилось могучему гуру скребя зубами отыгрывать роль наставника. И только благодаря помощи Аскольда, тогда еще Сидорова, война закончилась без больших жертв, а Филиппу удалось сохранить жизнь. И Лорион Волков был благодарен этому молодому простолюдину. Тогда он еще не знал, насколько сильно этим человеком в дальнейшем заинтересуется обладатель кольца с четырехлучевой звездой. В тот раз канцлер лишь скользь поинтересовался, как прошла война с Андоринами. Мелкие детали его не интересовали. Правда, несколько позже Годунов догадался, что Аскольд мог участвовать в той войне, и прямо спросил об этом своего рыкаря. Тогда ему пришлось отвечать честно. А сейчас придется убить того, кому обязан жизнью сына. Что за насмешка судьбы? И не только князя Аскольда, но и его супругу мелькнуло в голове рыкаря Рюрика. К тому, что носитель кольца символом бога рода помыкает рюриковичами, рыкари относились спокойно. Они служат именно носителю кольца, а не носителю крови. Даже если императора в самом деле убили по приказу Годунова, рыкари не будут лезть в это дело. И все же собственноручно убивать Софью Иванну, потомка Рюрика, как-то странно. Однако сомнений у Илариона Волкова не было. Он выполняет свой долг. Он горд тем, что он рыка Рюрика, как очереда его предков до него. «Поддайте газу», — влел он своим бойцам через рацию. Они уже почти были на месте. Прошло несколько минут, и десять рыкарей выехали из леса в усадебный парк. Их ждали. «Неплохо, Аскольд Андреевич», — отметил про себя Илларион Волков, увидев в воздухе белоснежный космодоспех, отличавшийся от других космодоспехов внешним видом и цветом. Стоп, это кто? О таком доспехе я не слышал. Удивленный взгляд тайного гуру был прикован к изящному космодоспеху темно-фиолетового цвета, обладатель которого завис в воздухе позади Скольда, и четырех космодесантников в обычных, серийных доспехах.